Глава 16. Израильское общество после войны судного дня. Когда разразилась война судного дня, в Израиле был разгар избирательной кампании, в ходе которой Голда Мейер выдвинула лозунг, что положение в стране лучше, чем когда бы то ни было. Учитывая войну и ее последствия, Такой вариант предвыборной агитации был сомнителен. Выборы были отложены до конца декабря 1973 года и проведены, когда страна все еще находилась в шоке и шли переговоры о разъединении сил. Коалиция Хама-Арах, Циврита, блок в состав которой вошли Авода, Воссозданная в 1968 году как единая партия с МАПАМ, Рафии и Ахдуд Хаафода потеряла пять мест в Кнессете с 56 до 51. Это ослабило ее, однако не привело к потере гегемонии. Ликут, включающая Гахаль и несколько небольших партий правого толка, появившаяся на этих выборах впервые, получила 39 мест. Гахаль взяла 26 на выборах 1969 года. Результатом стал существенный сдвиг в балансе сил между левыми и правыми. Однако Голди Мейер удалось сформировать коалицию с национальной религиозной партией Она настаивала на том, чтобы Моша Даян продолжал занимать пост министра обороны. Израильское общество, под давлением которого Даян был назначен на должность министра обороны накануне шестидневной войны, почти безгранично доверяло ему как человеку, отвечающему за безопасность Израиля. Теперь кумир подвел их». это было болезненное тяжелое непростительное разочарование изначально даян отказался присоединиться к правительству однако мейер рассматривала его отказ не как покорность общественному мнению обвинявшему его в неудачах а как попытку торпедировать правительство над созданием которого она так усердно работала в конце концов даян сдался и присоединился к правительству. Тем временем общественное давление привело к формированию комиссии Аграната независимой следственной комиссии под председательством судьи Верховного Суда. Комиссия должна была определить, кто несет ответственность за медаль, провал или грубую ошибку. армии, застигнутой врасплох и неподготовленной к войне. Согласно отчету комиссии, обвинение пало на начальника генерального штаба Давида Элазара, главу военной разведки и нескольких его помощников, а также на главу южного командования Шмуэля Гонена. Начальник штаба и другие офицеры Цахала были освобождены от своих обязанностей. Комиссия предпочла не обвинять гражданское руководство. Приговор был воспринят с гневом широкими слоями общественности, ожидавшими правосудие для политического руководства. Вернувшиеся с войны солдаты приняли участие в массовых демонстрациях перед правительственными учреждениями под лозунгом «Даяна в отставку». Перед лицом общественного протеста Голда Мейер подала в отставку 11 апреля 1974 года, потребовав отставки своего правительства. Был созван Центральный комитет партии Авода, чтобы избрать ее преемника. Ветераны партии и ее левое крыло, ранее Ахдуд Афода поддерживали Ицхака Рабина, Шимон Перес, близкий друг Даяна, был кандидатом от другой части партии и ее правого крыла, ранее Рафи. Рабин выиграл с небольшим отрывом. Новое правительство было сформировано в июне 1974 года Рабином, главой генерального штаба во время шестидневной войны, недавно завершившим работу в качестве посла Израиля в Вашингтоне, и занимавшим второстепенный министерский пост в предыдущем правительстве Голды Мейер, хотя он был неопытным политиком, не участие в решениях, приведших к войне Судного дня, сыграло в его пользу. Шимон Перес был назначен министром обороны. Таким образом, смена поколений в руководстве Израиля прошла почти незаметно. Голда Мейер принадлежала к так называемому поколению основателей, которая эмигрировала в Палестину в начале XX века и принимала участие во всех начинаниях предшествовавших государственности, пережив все невзгоды того времени. Это было решительное, жесткое поколение лидеров, сформированное кризисами периода Ишува, Второй мировой войны и израильских войн. Когда Леви Эшколь умер в 1969 году, Эстафету лидерства следовало передать поколению местных уроженцев, сражавшихся в войне за независимость, но из-за опасений, что соревнования между двумя кандидатами Мошадаяном и Галем Алоном расколет партию на части, Голда Мейер была выбрана в качестве временной меры, чтобы отсрочить внутреннюю борьбу. С уходом Голды, поколение ветеранов, считавшее себя лично ответственным за судьбу сионистского предприятия, покинула политическую сцену. После войны судного дня израильская политика вышла из коридоров власти и устоявшихся рамок израильской демократии на улицу. Политический протест, как постоянный фактор, выражающийся в демонстрациях и массовом давлении на правительство с целью повлиять на политику, ранее был неслыханным в Израиле. Случались протестные движения, такие как «Черные пантеры» и женская демонстрация у штаб-квартиры «Мапай», призывавшая к назначению Даяна министром обороны накануне шестидневной войны, но они были скоротечными или незначительными по масштабам. Теперь впервые появились движения, сумевшие мобилизовать масса на непрекращающиеся демонстрации. Этот феномен, видимо, был связан с появлением телевидения в Израиле. Война судного дня была первой войной Израиля, которая произошла уже в эпоху телевидения. Видеоинформация принесла войну и ее ужасы непосредственно в каждый дом, создав своего рода виртуальное сообщество свидетелей событий, которые объединили войска на фронте и их семьи дома. Первоначально... В демонстрациях участвовало всего несколько человек, но телепередачи, показывавшие демонстрантов и их плакаты, превратили относительно маргинальное явление в центральное событие в жизни Израиля. Из-за этого неделя за неделей протесты только набирали обороты. Первая волна протестующих требовала наказания Даяна, участники пребывали слева и справа, Солдаты и семьи погибших, требуя, чтобы человек, которого они считали виновным, в медаль, взял на себя всю ответственность. Как уже отмечалось в отчете комиссии гранате, вся вина была возложена на военных, но политическое руководство, отдавшее приказы военным, оказалось оправдано. До этого принцип, согласно которому руководство обязано нести публичную ответственность за свои действия и бездействие, практически не применялся в израильской политике. Сомнительно, чтобы он вообще строго соблюдался в западных демократиях. Было немыслимо, чтобы потребовали отставки Бен-Гуриона после поражения в войне за независимость. Внезапное нападение японцев на Перл-Харбор не было расценено как неудача президента Рузвельта. С точки зрения отношения как общественности, так и руководства к обязанности лидеров признать свои ошибки, промахи и неудачи, а также способности общественного мнения влиять на правительство, 1974 год стал переломным годом. Требование, чтобы руководство взяло на себя ответственность за провал, особенно если он был связан с человеческими жертвами, с тех пор не раз повторялось, В израильской политике. Наряду с протестным движением, не представлявшим конкретную политическую группу, появилось еще одно новое движение Гусх-Эмуним. Оно зародилось из стихийных организаций молодых студентов и Ешив, особенно Ешивы меркац Хараф, студентов и -хифот Хездер. программа Иешив, сочетающая углубленное изучение Талмуда со службой в Цахале, выпускников религиозного молодежного движения Бнай Акифа, приверженцев Великого Израиля с двух заглавных букв из религиозных и нерелигиозных лагерей, а также сторожилов поселений на оккупированных территориях, Ханан Порат из Гуш-Эциона, Равин Моше Левингер из Хеврона и Ягуда Арель с Голландских высот. Полностью осознавая отчаяние и боль, царившие среди израильской общественности после войны, они поняли, что правительство готово пойти на территориальные уступки на Синае и Голландских высотах и опасались, что ожесточенная война с ее многочисленными жертвами заставит правительство уступить американскому давлению и вывести израильские войска. После шестидневной войны по вопросу будущего оккупированных территорий израильская общественность разделилась на тех, кто считал их залогом, удерживаемым Израилем до тех пор, пока арабы не сочтут нужным достичь мирного соглашения, и тех, кто утверждал, что освобожденная земля не должна быть возвращена. И не пяди. Левые рассматривали войну и ее ужасную цену как результат нежелания идти на компромисс и уйти с территории в обмен на соглашение, даже меньшее, чем мир, и требовали гибкости в отношении территориальных уступок. Правые, особенно основатели ГУС Эмуним, видели в войне доказательства решимости арабов уничтожить Израиль и пришли к выводу, что не должно быть никаких уступок, могущих быть истолкованными как покорность давлению, поскольку это только повлечет за собой дальнейшее давление, и так без конца. С точки зрения правых, война и ее исход – были великой победой, подобной которой не было с 1948 года, они не обращали внимания на выявленные слабые места и, что еще более важно, на цену, которую потребовалось заплатить. Круги, из которых сформировалось гус-эмуним, в основном были национально-религиозными. Гершон Шафат, основатель, писал, что отчаяние и боль пробудили в членах движения новую надежду на новое начало начало проистекающее из непоколебимой веры в создателя и повеления идти вперед эти утверждения подходят для мессианского движения управляемого скрытой божественной заповедью открытой только его приверженцам которое игнорирует реальность Во имя более высокой истины они не предполагают рационального рассмотрения того, что возможно и желательно. Скорее, подобное утверждение навязывают концепцию веры и действуют согласно ей. Такое мировоззрение противоречило фундаментальной сионистской концепции, согласно которой возвращение в Сион – рассматривалась как проект, осуществляемый в реальном мире, с соблюдением ограничений реального мира. Для Эмуним естественным каналом политической активности, была национальная религиозная партия. Тем не менее, хотя так называемая «молодежь партии» во главе с Зевулуном Хамером и Ягудой Бен Мейром была сильнее, партия не контролировалась приверженцами Великого Израиля с двух заглавных букв, а ее позиции оставались политически умеренными. Ее руководство, возглавляемое опытным ветераном Йосефом Бургом, стремилось продолжить исторический союз партии с Аводой. Гусэмуним и более молодые лидеры потребовали, чтобы НРП. не присоединялась к правительству Голды Мейер после выборов в декабре 1973 года, если она не согласится сформировать правительство национального единства. А Вода отвергла эту идею, поскольку такое правительство подорвало бы любую возможность соглашения с Египтом и Сирией. Именно этого и хотели в Гусх-Эмуним. Как только члены группы поняли, что не смогут действовать через НРП, они выбрали внепарламентскую стратегию. Переговоры о разъединении с Египтом показали, что опасность, которую они предсказывали в любом продвижении к соглашению, неминуема, поскольку было ясно, что Израиль будет вынужден уступить территорию. Хотя было трудно утверждать, что Синай или Голландские высоты, оба за пределами исторической земли Израиля с двух заглавных букв, были, так сказать, землей наших предков, готовность отказаться от территории, занятой в шестидневной войне, указывала на тенденцию, со временем могущую затронуть Иудею и Самарию. Первые демонстрации Против соглашения о размежевании были организованы правыми интеллектуалами и политическими активистами. Но Гусх Эмуним не приминуло внести свой вклад. В отличие от небольшого числа участников демонстраций правых и особенно трудностей, с которыми люди сталкивались с течением времени, пока продолжались демонстрации. Гусх Эмуним мобилизовала поселенцев из. Иудеи, Самарии и с Голландских высот, и, так сказать, поселилась у зданий Кнессета и кабинета премьер-министра. Однажды они пришли со своими женами и детьми, разбили временный лагерь, и на следующее утро около двух тысяч человек в молитвенных шалях стояли под окнами конференц-зала кабинета Изображение, немедленно попавшее в трансляцию по телевидению, мобилизационная способность Гусх Эмуним была тотальной. Она не ограничивалась ни финансовыми соображениями, ни каким-либо иным образом. Каждый раз, когда Киссинджер приезжал в Израиль, его встречали бурные демонстрации. Гусх Эмуним блокировала дорогу. Во время сложных переговоров с Сирией в мае 1974 года, когда выяснилось, что камнем преткновения между Израилем и Сирией стала судьба Кунейтры, поселенцы с голландских высот основали несанкционированное так называемое поселение в бункере в заброшенном городе. Первыми были нерелигиозные члены кибуцев и мошавов. Когда они поняли, что их партия «Хакибуц Хеймохад» не поддерживает их, то передали поселение группе Гусх-Эмуним, которая взяла на себя обязательство создать постоянное поселение, с той оговоркой, что если правительство потребует, чтобы они переехали в другое место, они так и сделают. Так и случилось. В конце концов, Кунейтра была освобождена, но Кэшет, нелегальное поселение, превратилось в постоянное поселение на голландских высотах на территории Израиля. Таким образом был создан прецедент основания поселения без одобрения правительства с получением этого одобрения задним числом. Этот урок впредь не будет забыт. На данной ранней стадии уже был установлен порядок действий гусх эмуним. массовая мобилизация поселенцев, студентов и ешив и других студентов и системы национально-религиозного образования, использование материально-технических ресурсов поселений для мобилизации и поддержания демонстраций, длительные протесты, незаконное заселение с помощью сторонников или квазисторонников из военно-политических структур. Это стало возможным благодаря религиозному пылу, который вдохновлял руководство Гусх Эмуним и наделял его сторонников необычайной духовной стойкостью в период угасания уверенности и потери ориентации в израильском обществе. Поэт Иегуда Амихай выразил взаимосвязь между травмой войны и усилением мессианских движений. это страна чьи мертвые лежат на земле вместо угля золота и железа они сокровища грядущих мессий. ядро гусх эмуним было невелико это стало очевидно во время действия правительства рабина когда одна и та же основная группа элон море обосновывалось в разных местах в знак протеста против отказа правительства разрешить еврейское расселение в центре Иудеи и Самарии, то была своего рода бродячая группа активистов, которая инициировала поселение в определенном месте, объявляла об акции через социальные и учебные сети, чтобы мобилизовать сторонников, а затем, как только удавалось поставить в неловкое положение правительство, которое было вынуждено удалить ее, планировало следующее поселение в другом месте. Каждый раз, когда в повестке дня стояло политическое решение, коммуникационная сеть ГУСХ активизировалась и начинала действовать, чтобы мобилизовать массы. В ходе переговоров по временному соглашению с Египтом Демонстранты Гусх-Эмуним сопровождали Киссинджера на протяжении всего его пребывания в Израиле, усложняя жизнь ему и его телохранителям и выкрикивая антисемитские эпитеты, такие как «Еврей-мальчик» — намек на еврея, служащего нееврейским правителям. Дело было не только в самопожертвовании Гусх-Эмуним и стремлении его молодежи, принять участие в демонстрациях в качестве перерыва в их повседневном религиозном обучении, тем более, что это позволяло юношам и девушкам участвовать в совместных мероприятиях и путешествовать по стране, что было на руку движению. Дело было также в неуверенности правительства перед решимостью активистов ГУСХЭМУНИМ. Эта неуверенность с самого начала сопровождала поселенческую деятельность. Когда Равин Левингер отказался покинуть Хеврон, его поддержал Игаль Алон. Хотя поселение в этом городе противоречило плану Алона, поселение в Гуш-Эционе перекликалось с мифом о его потере в войне 1948 года и получило одобрение правительства после оказания давления. Гусх-эмуним категорически отказалась селиться в рамках плана Алона, который, хотя и не был официально принят правительством, был де-факто руководящим принципом для еврейского присутствия в Иудее и Самарии. Нарушение запрета на поселение в густонаселенном арабами сердце Самарии было декларацией о намерениях. Нельзя допускать, чтобы правительство пошло на компромисс в отношении территорий исторической земли Израиля с двух заглавных букв. Жители поселений вдоль реки Иордан, в окрестностях Рафаха и на Голландских высотах, поселений, созданных в соответствии с планом Алона, были заодно с поселенцами Гусх-Эмуним, а также оказывали им моральную и материальную поддержку. Для этих поселенцев и их сторонников мессианский пыл гусх эмуним и их готовность заселить землю Израиля с двух заглавных букв были продолжением энтузиазма социалистического сионизма поселенцев вдоль границ. Эти два типа казались схожими. Воспитанные молодежным движением, с той же простотой, с той же откровенностью, те же самые сабры, говорящие на иврите – По всей видимости, только ермолки и соблюдение заповедей отличали поселенцев до шестидневной войны, более поздних поселенцев плана Алона и новых поселенцев, действовавших по другую сторону так называемой «зеленой линии» и, как правило, бросавших вызов правительству. Гусх Эмуним настаивала на их сходстве с другими поселенцами, чтобы укрепить свою легитимность в глазах левых министров. Они не видели никакой разницы между еврейскими поселениями в Афуле и в Самарии. Оба имели одинаковую степень легитимности, вытекающую из права еврейского народа на свою родину. У них быстро появилось представление о том, что именно они, настоящие преемники первых пионеров, законная ветвь древа сионизма, заселившего страну. Они получили эстафету от нерелигиозных пионеров, утративших свой пыл, время которых прошло. Теперь пришло время религиозного сионизма, который поднимал знамя новых пионеров. Так называемая «передача эстафеты» символизировало то, что они считали существенным изменением, необходимым для израильской культуры, переход от светской гегемонии к религиозной. Эти новые поселенцы были не только инициаторами нового сионистского начинания, они также были предвестниками новой израильской культуры, всецело приобщенной к традиционной иудейской культуре, в отличие от светских евреев-нигилистов, утративших ориентиры и лишившихся ценностей истинного смысла. В 1975 году эвакуация нелегальных поселенцев из районов Иудеи и Самарии была постоянной частью повседневной жизни Цахала, повторяющегося ритуала, к которому ни одна из сторон не относилась серьезно, Эта беспечность закончилась столкновением, инициированным ГУСХЭМУНИМ в поселении Себастья. В начале декабря 1975 года сотни, а возможно и большее количество членов ГУСХЭМУНИМ и их сторонники, отправились на старую железнодорожную станцию в Себастии, упорно настаивая на том, что они останутся там, в отличие от предыдущих случаев, когда соглашались уехать. Все попытки убедить их уйти добровольно, чтобы избежать применения силы, оказались безуспешными. Было также ясно, что если армия насильственно эвакуирует их, они повторят то же представление через несколько недель, По мере того, как поселенцы оставались на своих местах, страх перед необходимостью применения силы против них усиливался. Пресса начала сочувствовать этим молодым людям, которые не дрогнули, живя в суровых условиях, оставались на своих местах со своими женами и детьми, открытые ветрам, дождю и холодам. Телевизионные кадры подчеркнули их самопожертвование, Армия также не горела желанием вступить в конфронтацию, которая могла бы произойти, если бы ей пришлось эвакуировать их силой. Начал вырисовываться компромисс, на который правительство в конце концов согласилось. Группа поселенцев из тридцати семей будет размещена в соседнем армейском лагере Каддум, и армия обеспечит их работой. Начало заселения Самарии стало прорывом для Гусх-Эмуним. Кто-то назвал бы это ходом истории. Верующие назовут это осуществлением воли божественного промысла, писал Гершон Шафат, ведущий исполнитель этой драмы. Что касается правительства, его авторитет — серьезно пошатнулся. В ходе дискуссий, которые в итоге привели к компромиссу с Гусхэмуним, всплыли воспоминания об Альталена и необходимости проявления воли правительства, но Рабин не был Бен-Гурионом, и его правительство, опиравшееся на незначительное большинство в Кнессете и разделенное между сторонниками Рабина и Пероса, не осмелилась предпринять действия, которые могли бы привести к кровопролитию среди евреев, осуществленному другими евреями. В разгар кризиса представители еврейских общин из других частей мира собрались в Иерусалиме, чтобы выразить свою солидарность с Израилем после принятия резолюции ООН, приравнявшей сионизм к расизму. Рабин, по вполне понятным причинам, не хотел показывать им сцену применения силы Цахалом против евреев, победа Гусхэмуним в Себастии доказала, что небольшое, но решительное меньшинство, готовое балансировать на грани ожесточенной конфронтации, может навязать свою волю колеблющемуся правительству. У правительства Рабина было немного хороших дней. В рамках временного соглашения с Египтом Рабин приобрел ряд экономических выгод, а также передовое вооружение в больших объемах, которые Соединенные Штаты согласились поставить сверх того, что Израиль получил раньше. Но война обошлась Израилю в восемь миллиардов долларов, огромная сумма, которая серьезно истощила валютные резервы страны. и привела к огромному дефициту платежного баланса. Кроме того, рост цен на нефть и последовавший за этим глобальный экономический кризис легли тяжелым временем на экономику Израиля. Правительству пришлось сократить свои расходы и понизить уровень жизни в стране. Десятки тысяч рабочих потеряли работу. В первый год работы правительства Рабина Годовая инфляция превысила 50%. Чтобы обуздать инфляцию и улучшить платежный баланс, лира была существенно девальвирована. В конце 1975 года обменный курс составлял 9 лир за доллар по сравнению с 4,2 лиры за доллар до введения чрезвычайной экономической программы Инфляция начала снижаться, но по-прежнему составляла более 30% в год. Но в то время как экономика демонстрировала признаки восстановления и рос валовой национальный продукт, снижение уровня жизни и высокий уровень безработицы в купе с продолжающейся инфляцией никак не могли повысить рейтинг доверия правительству, Эксперты-экономисты утверждали, что эти меры жизненно важны для восстановления экономики, но общественность отказывалась принять это. По стране прокатились демонстрации «Черных пантер» и других протестных организаций. Рабочие, которых призвали затянуть пояса, ответили на это серией забастовок, ударивших по экономике, И помешавших осуществлению некоторых правительственных реформ. В среднесрочной и долгосрочной перспективе реформы в области налогообложения, субсидий, заработной платы, экспортного стимулирования и девальвации принесли пользу экономике, но в краткосрочной перспективе они вызвали общественную враждебность. Стране, Царила атмосфера уныния и недовольства. Пережитки национальной травмы войны. Израильтяне не забыли и не простили о воде «Медаль». Конфликты между левыми и правыми обострились, когда так называемый территориальный компромисс и «Ни одной пяди» заняли постоянное место в заголовках газет, хотя ни один арабский лидер не проявил себя готовым на территориальные компромиссы, опасения по поводу возросшего авторитета ООП на международной арене и утраты легитимности сионизма также имели место. Кроме того, правительство Рабина пострадало в результате нескольких серьезных случаев коррупции с участием деятелей, связанных с Аводой. Эти дела еще больше подорвали репутацию правительства. Появилось ощущение утраты верного направления. В 1975 году Йонатан Гефен выразил это чувство в популярной песне «Возможно, все закончилось». Говорят, «Здесь было здорово до моего рождения». И все было просто замечательно, пока я не приехал. Он перечисляет ряд сионистских символов мандатного периода, таких как маленький Тель-Авив и песчаные дюны, болота и комары, цитирует строки из старых сионистских песен, таких как «For this is our land» и противопоставляет ностальгию по прошлому и нынешнюю действительность. «Говорят, здесь все было чудесно, словно во сне, но когда я пришел посмотреть, то ничего не нашел. Возможно, все кончено». В 1968 году, когда Авода сформировалась как союз Ахдуд-Хаафода, Рафии и Мапай, две бывшие фракции, покинувшие партию ранее, как будто бы, так сказать, вернулись домой. Но на самом деле фракции партии были усилены за счет старого состава Мапай. Упадок Мапай начался с дела Лавона, когда ветераны партии ожесточенно сражались друг с другом, а бен и Пинхас Лавон вели борьбу. Готовились, как персонаж новеллы Генриха фон Клейста Михаэль Кольхаас, уничтожить партию во имя справедливости. Мапай. Бывшее ядром каждого политического союза, постепенно угасло, уступив арену двум своим крыльям, которые были озабочены главным образом соперничеством друг с другом. Политическая умеренность и обостренное чувство реальности, характерные для традиционной мапай, вместе с безоговорочной приверженностью интересам общества, как их понимали лидеры партии, завоевали доверие широких слоев израильской общественности, считавших ее сбалансированной ответственной силой, могущей направить Израиль в безопасную гавань. Но теперь общественность почувствовала, что партия утратила свои позиции, ее руководство сделалось слабым и разобщенным, не вывести страну из кризиса. В реальности 1970-х годов С появлением нового среднего класса, состоявшего из людей свободных профессий, бизнесменов и различных подрядчиков, явно ориентированных на капитализм, старые социалистические лозунги звучали бессмысленно. Попытки правительства Рабина установить социальные нормы, способствующие точной отчетности по подоходному налогу, и бороться с тем, что было известно как теневая экономика, ударили по среднему классу и не вызвали симпатий к правительству. Политика благосостояния Израиля проводилась для предотвращения значительного социально-экономического разрыва в израильском обществе, которое до начала 1970-х годов поддерживало, по сравнению с западными странами, высокий уровень равенства. Теперь Прозвучали аргументы в пользу свободной рыночной экономики и уменьшения участия государства. Интеллектуалы и бизнесмены требовали, чтобы социалистический этос был заменен западным либеральным духом, подчеркивающим права и свободы индивидуума, а не коллектива. Было ощущение, что авода исчерпала себя, и пришло время смены правительства. Коррупционные скандалы, потрясшие страну в те годы, также подорвали доверие к правительству. Стандарты, требуемые от правительства, изменились. То, что считалось приемлемым в первые годы, например, использование государственных ресурсов для развития экономики хистодрут, теперь отвергалось, и Израиль усвоил общепринятые правительственные нормы западных стран. Дела о коррупции выявили существование старых норм, но также подчеркнули прозрачность новых норм, которых теперь ожидали от правительства. Телевизионные передачи сосредоточились на скандалах, осветили слабость правительства и выставили лидеров на посмешище, особенно в сатирическом телевизионном ревью «Никни Росх» «Прочистка головы», ставшим очень популярным, сатира на правительственные фигуры также была одной новой, ранее неизвестной практикой. Арабское население Израиля изменило свою идентичность и психологический облик в результате встречи с арабами на оккупированных территориях, Сначала израильские арабы гордились своими экономическими достижениями по сравнению с собратьями Западного берега, но со временем их отождествление с палестинским народом усилилось, а чувство идентичности как израильских граждан ослабло. Этот процесс получил импульс в связи с войной судного дня и резко возросшим международным статусом ООП. В период Насара среди израильских арабов был популярен панарабизм. Когда Насар умер, его оплакивали как символ панарабизма. Но военные неудачи арабских государств и относительно скудное внимание, уделяемое палестинской проблеме, ослабили эту националистическую панарабскую связь. и палестинская идентичность сформировала национальный характер израильских арабов. Это изменение проявилось в том, что снизилась поддержка умеренных арабских политиков, считавших существование государства Израиль свершившимся фактом и стремившихся в него интегрироваться. Умеренные боролись за равные права и повышение статуса израильских арабов сохраняя при этом каналы связи с властями и избегая конфронтации с ними. Большинство из них было представлено партиями, связанными либо с правящей партией, либо с МАПАМ. Теперь арабское общественное мнение воспринимало их как слуг евреев, отказавшихся от борьбы за права Палестины. Партии, связанные с еврейским сектором, отклоняли их требования. Раках Новый коммунистический список, состоящий в основном из арабов, численно вырос по сравнению с МАКИ, израильская коммунистическая партия, членами которой были евреи. В отличие от ООП, требовавшей господства над всей Западной Палестиной и изгнания евреев, прибывших в страну после 1918 года, РАКАХ, был верен линией Москвы, признававшей право Израиля на существование, однако он стал более радикальным. Раках старательно избегал незаконных действий и ограничивался протестами, парламентской деятельностью и публикациями. Он предупреждал о дискриминации арабского меньшинства – но на данном этапе не поощрял людей выходить на улицы в знак протеста, опасаясь потери контроля над ними, что могло привести к подавлению демонстраций властями. Достижение равноправия было приоритетом в повестке дня израильских арабов, а поскольку Раках отстаивал это в течение многих лет, его статус повысился. Арабские граждане Израиля – стали более радикальными по нескольким причинам. Во-первых, демографический бум. В 1949 году в Израиле проживало около 150 тысяч арабов. К середине 1970-х годов эта цифра достигла полумиллиона. Увеличение населения создало ощущение возросшей власти – Во-вторых, поведение арабов Иудеи и Самарии повлияло на арабов Израиля. В первой половине 1976 года на Западном берегу прокатилась волна демонстраций в связи с повышением статуса ООП и растущей поддержкой этой организации в качестве представителя палестинского населения после саммита в Рабате. Вдобавок, в ходе муниципальной кампании, проведенной в апреле 1976 года, были избраны радикальные сторонники ОАП. Поселение Гусх-Эмуним в Кадуме и другие поселения, основанные правительством, также привели в ярость арабское население по телевидению. Арабы Израиля видели, как их братья с Западного берега бросают камни и так называемые «коктейли Молотова» солдат Сахала и перенимали их опыт. В-третьих, положение израильских арабов было плачевным. Представители арабской интеллигенции сравнивали себя с выпускниками университетов на Западном берегу, отмечали сравнительно высокий уровень образования там и понимали, что находятся на более низком социальном уровне, С этого времени израильские арабы сравнивали свое положение уже не с тем, что было до создания израильской государственности, а с прогрессом, достигнутым в еврейском секторе. Лидеры утверждали, что в отношении арабов практикуется дискриминация в системе образования и при выделении средств на строительство классов, библиотек, мастерских и спортивных сооружений – Они также выступили против минимальных стандартов обучения, которые, как утверждалось, были разработаны, чтобы держать арабов в невежестве. Из-за этого они могли стать только рабочими с низким статусом и низкой заработной платой. Министерство образования обвинили в замалчивании арабского исторического и культурного наследия в учебных программах с целью скрыть арабскую национальную идентичность Эти претензии были небезосновательными. Центральным вопросом пропаганды и протестов раках и радикалов была арабская деревня. Хотя сельское хозяйство в деревнях значительно улучшилось, были реализованы ирригационные проекты и в дома была проведена вода, лидеры протестующих утверждали, что арабские крестьяне подвергаются дискриминации со стороны правительства Им не оказывают помощь и препятствуют в сбыте продукции. Основной проблемой, которую подняли лидеры Раках, была земля. В палестинской культуре земля, аль-Ард, не просто средство производства, но символ владения между крестьянином и его землей, Существует неразрывная связь как на личностном, так и на политическом уровне. Земля – это родина. Не случайно в конце 1950-х годов в арабском секторе возникло нелегальное националистическое движение под названием Аль-Ард. В 1950-х годах государство экспроприировало большие участки земли под застройку. На протяжении 1960-х до середины 1970-х годов экспроприации не проводилось, но чувство привязанности к земле сохранялось. Ираках продвигал этот вопрос как центральный компонент местной идентичности. Летом 1975 года появились новости о планах правительства по так сказать, идуаизации Галилеи, которые предполагали экспроприацию части земель. Арабы восприняли термин «иудаизация Галилеи» как заговор, направленный на ущемление их господства в регионе, где преобладало арабское население. Для защиты земли были созданы сельские комитеты. В феврале 1976 года Появились новости о решении правительства экспроприировать около 5000 акров, из которых 1750 принадлежали арабам, а остальные – евреям или государству. В решении также говорилось о компенсации землевладельцам и возможности обмена земель. Но не тот факт, что экспроприация была относительно небольшой, Ни попытка смягчить удар компенсацией не предотвратили последовавшую вслед за этим шумиху. 30 марта 1976 года Комитет защиты арабских земель, возглавляемый Раках и другими националистическими образованиями, объявил всеобщую забастовку. «День земли!» Как выражение искреннего гнева бьющегося в душе нашего народа против политики, направленной на изгнание нас с каждого клочка земли, которым мы владеем. Во время забастовки протестующие бросали камни и канистры с горящим керосином сотрудников сил безопасности, возводили на дорогах заграждения из камней и жгли покрышки. Комендантский час, объявленный в деревнях Галилеи и Треугольника, не соблюдался. Демонстранты столкнулись с полицией и армией. В ходе перестрелок шесть арабов были убиты и десятки ранены, а также пострадало множество полицейских и солдат. С тех пор День Земли стал ключевой датой в календаре арабов Израиля, палестинцев на оккупированных территориях и даже палестинской диаспоры как символ национальной солидарности Единство И с тех пор в повестку дня израильских арабов было включено требование создать палестинское государство наряду с государством Израиль как выражение права палестинцев на самоопределение. День земли и связанные с ним мероприятия селили гнев в сердца еврейской общественности и вызвали возмущение арабов Израиля. но сомнительно, что это помогло стать большинству и меньшинству ближе друг к другу. Евреи рассматривали арабское насилие как демонстрацию потери контроля правительством и острой необходимости увеличить количество еврейских поселенцев в Галилее. С точки зрения правительства Рабина, День Земли стал еще одним событием, ослабившим его статус. В июле 1976 года у правительства действительно был отрадный момент, когда элитное подразделение Цахала освободило заложников с угнанного авиалайнера Вентеббе, Уганда. Самолет Air France вылетел из Израиля и был угнан после транзитной остановки в Афинах, а затем отправился в Уганду, правитель, который иди Амин, сотрудничал с угонщиками. Они требовали освобождения террористов, содержащихся в Израиле, Германии и других странах. После нескольких тревожных дней, в течение которых правительство разрешило Рабину вести переговоры с угонщиками, ЦАХАЛ сформировал план по освобождению заложников, удерживаемых в тысячах километров от Израиля. Правительство одобрило операцию. Транспортный самолет «Геркулес» доставил военнослужащих Цахала, и миссия была завершена с очень небольшими потерями. Смелая операция, выполненная безукоризненно. На день или два Израиль забыл о повседневных проблемах и угнетенном состоянии, царившем после войны, и радовался успеху операции, получившей высшую степень одобрения в мировой прессе, но отсрочка длилась недолго. В декабре 1976 года первый самолет F-15 прибыл в Израиль и был принят государством. Рабин рассматривал его прибытие как проявление теплых отношений, которые он установил с американской администрацией, и хотел подчеркнуть это. К сожалению, самолет прибыл в пятницу днем. Церемония встречи с пилотами затянулась, и казалось, что произошло осквернение субботы министрами правительства и руководителями армии. Ультраортодоксальные партии выразили вотум недоверия правительству. НРП теперь оказалась между молотом и наковальней. В итоге большинство ее членов воздержались при голосовании в Кнессете и не поддержали правительство. Рабин обвинил их в нарушении принципа коллективной ответственности, которому подчинялись все министры. Он отправил в отставку трех министров НРП и, используя голосование как предлог для роспуска правительства и проведения новых выборов, на которых надеялся выиграть с большим отрывом, подал президенту заявление о своей отставке. Новые выборы были назначены на 17 мая 1977 года. Первоначально этот шаг Рабина рассматривался как многообещающий в свете его популярности после операции в Вентеббе, но все вскоре пошло наперекосяк. перехосяк. На встрече с Рабином новоизбранный президент Картер, не колеблясь, публично выразил поддержку идее так называемой «палестинской родины». В сообщениях прессы о встрече указывалось, что предыдущие договоренности между Рабином и американской администрацией не были приняты во внимание и что президент оказал жестокое давление граничащее с оскорблением на премьер-министра. В Израиле Шимон Перес снова объявил, что будет баллотироваться против Рабина в центральном комитете партии, хотя Рабин был действующим премьер-министром. Рабин снова победил в комитете, хотя и при очень незначительном перевесе, что свидетельствовало о снижении поддержки. Была сформирована новая партия Дасх. сокращение от демократическое движение за перемены на иврите выражающее недовольство общества существующими партиями и руководством ДАСХ была доказательством упадка социалистического духа и подъема гражданско либерального мировоззрения типичная центристская партия представляющая образованный средний класс она была склеена из осколков таких партий как Либеральная Схинуй Смена и правая Хаммеркац Хаховский Свободный центр. Ее главная сила заключалась в списке впечатляющих фигур из промышленности, службы безопасности и академических кругов. Даск возглавлял бывший начальник генерального штаба Игаэль Ядин. Ныне профессор археологии Еврейского университета в Иерусалиме и не некоронованного принца израильской политики, не раз просили присоединиться к той или иной партии в качестве лидера, но он оставался темной лошадкой, поскольку никогда не ввязывался в политические игры. ДАСХ казалась привлекательной альтернативой Аводе, звезда которой померкла. Рабин, преемник Старой Гвардии, не смог убедить израильскую общественность в том, что является настоящим лидером, способным противостоять вызовам, с которыми столкнулась страна. ДАСХ, с его впечатляющими опытными фигурами в важных областях силовых структур, экономики и политики, похоже, обладала сильным лидерским потенциалом, Оно предлагало умеренно либеральную с точки зрения гражданского общества программу и умеренно активистскую с точки зрения безопасности. Опросы показали стремительный рост его очевидной поддержки со стороны избирателей. Вдобавок ко всему, в марте 1977 года Робин оказался замешанным в скандале, связанном с банковским счетом в долларах, который его жена продолжала держать в Вашингтоне, округ Колумбия, после того, как он завершил свой срок в качестве посла в Соединенных Штатах. Валютные правила Израиля в то время запрещали израильтянам иметь счета за границей. Решив поддержать жену, Рабин снял свою кандидатуру и был заменен Шимоном Пересом. Так израильская политическая система Подошла к выборам 1977 тысяча девятьсот года.